а кроме того, назначить его третьим по старшинству военачальником армии, долженствующий вскоре отплыть в Павантас. Как предписано мерой, среди командующих армии должны быть представители всех орденов. Итак, Дерек, хранитель венца от Ордена Розы, назначается Верховным командующим. Государь Альфред Маркенен будет представлять Орден Меча, а Стурм, светлый меч, за которого, как я уже сказал, я ручаюсь своей рыцарской честью, представит в командовании Орден Короны. В зале царила потрясенная тишина. Стурм чувствовал слезы, бежавшие по щекам, но скрывать их более не было нужды. Он слышал, как позади него кто-то в ярости вскочил на ноги, грохнули об полножный меча. Это устремился к выходу Дерек, и за ним потянулись его сторонники. Остальные приветствовали Стурма радостным криком. Слезы застивали Стурму глаза, но все-таки он рассмотрел, что ему аплодировала почти половина зала, и особенно Рьяна, молодые рыцари, которых ему и предстояло возглавить. Душевная боль вновь охватила Стурма. Он одержал победу, но мысль о том, во что превратилось рыцарство, доставляла ему неприходящую муку. Бесконечные интриги, какие-то группы и фракции, возглавляемые жаждущими власти вожаками. Стурм ясно видел, что от былого славного братства осталась лишь видимая оболочка. «Поздравляю, светлый меч», — чопорно проговорил государь Альфред. «Я полагаю, ты сознаешь, что государь Гунтер для тебя сделал». «Сознаю, господин мой», — поклонился Стурм. «И я клянусь отцовским мечом», — тут он возложил руку на древний клинок что жалеть о проявленном доверии ему не придется. «Да уж постарайся, молодой человек», сказал государь Альфред и направился к выходу из зала. Государь Микаэл последовал за ним, не сказав Стурму ни слова. Но того уже обступили юные рыцари, спешившие высказать ему самые горячие поздравления. Стурм тепло отвечал на рукопожатие, только улыбнуться себя заставить так и не смог. Слишком еще свежа была боль. Потом, почтительно и неторопливо, он отодвинул в сторону черные розы и убрал меч в ножны на поясе. Взяв одну из рос, он заправил ее за ремень. «Я должен поблагодарить тебя, господин мой», — обратился Сон к Гунтеру, и голос его задрожал. «Не за что меня благодарить, сынок». Гунтер оглядел зал и зябко передернул плечами. «Пошли-ка отсюда куда-нибудь, где потеплее. От стаканчика горячего вина со специями ты, надеюсь, не откажешься?» И двое рыцарей зашагали по каменным коридорам старого замка Гунтера. Позади слышался затихающий цок от подков по каменной вымостке двора, веселые крики, даже воинственные песнопения. Это молодые рыцари разъезжались во свояси «Я должен поблагодарить тебя, господин мой», — решительно повторил Стурм. «Ты очень многим рискуешь. Право же, я надеюсь, что не посрамлю. Рискую. Мальчик мой, что за чепуха?» Вытирая замерзшие ладони, Гунтер провел стурма в маленькую комнату, уже разукрашенную к предстоявшему празднику середины зимы алыми зимними розами, выращенными в теплицах, перьями зимородка и маленькими изящными золотыми коронами. Ярко горел огонь в камине. Гунтер подозвал слуг, и те мигом принесли две кружки с дымящейся жидкостью, распространявшей пряный аромат и тепло. «Сколько раз твой отец заслонял меня своим щитом и спасал мне жизнь, когда меня валили на землю в бою», — сказал Гунтер. «Но ведь и ты делал для него то же самое», — ответил Стурм. «Тебе незачем считать себя его должником. Ты поручился за меня своей честью, и это значит, что если я оплошаю, поплатишься ты. Ты лишишься и звания, и титула, и земель. Уж Дерек о том позаботится», — добавил он угрюмо. Гунтер подтягивал вино, внимательно наблюдая за молодым человеком. Он видел, что стурм едва пригубил, и то больше из вежливости. Рука, державшая кружку, сильно дрожала. Гунтер дружески взял стурма за плечо и заставил его опуститься в кресло. «Бывало ли так, чтобы ты подводил кого-нибудь, Стурм?» — спросил он. Стурм скинул голову, кари глаза вспыхнули. «Нет, господин мой, клянусь!» «Так зачем мне тревожиться о будущем?» — улыбнулся Гунтер и поднял кружку. «Пью за твои успехи в битвах, Стурм, светлый меч!» Стурм зажмурился. Вот когда сказалось пережитое напряжение. Он уронил голову на руки и заплакал. Мучительные рыдания потрясли его тело. Гунтер крепко стиснул его плечо. «Как я тебя понимаю», — тихо проговорил он. Перед глазами вновь встал тот далекий день, когда в точности так же плакал стурмов отец, только что проводивший молодую жену и маленького сына в изгнании. Ему не суждено было увидеть их еще раз. Измученный стурм так и уснул прямо в кресле, положив голову на стол. Гунтер долго сидел подле него, прихлебывая вино и вспоминая давно прошедшие времена. Потом и его одолел сон. Дни, остававшиеся перед отправлением армии в Палантас, для стурма промчались как один миг. Помимо прочего, ему было необходимо подыскать себе доспехи, и притом ношенные, поскольку новые ему были не по карману. Отцовский он тщательно упаковал. Если уж ему было запрещено их носить, он собирался, по крайней мере, возить их с собой. Кроме того, он должен был присутствовать на всевозможных собраниях, запоминать порядок боевых построений, изучать накопленные сведения о неприятеле. Битва за Палантас обещала стать кровавой и упорной. Победитель получал господство над всем севером Саламнии. Относительно стратегии разногласий не возникало. На стены предполагалось вывести городскую армию. Сами же рыцари займут башню Верховного Жреца, запиравшую дорогу через Венгардские горы. Однако единомыслие троих командующих тем и исчерпывалось. Встречаясь друг с другом, они держались напряженно, холодно и отчужденно. И вот настал день отплытия. Рыцари садились на корабли. Семьи стояли на берегу. Женщины были бледны, но лишь немногие плакали. Большинство держалось так же сурово, как и их мужья. Иные жены и сами носили на поясах мечи. Все знали, если битва на севере будет проиграна, вражеского нашествия долго ждать не придется. Гунтер, облаченный в сверкающие латы, стоял на пристани, разговаривая с рыцарями и прощаясь с сыновьями. Вот они с Дериком обменялись несколькими ритуальными фразами, предписанными мерой. Вот они обнялись с государем Альфредом, постаравшись при этом едва коснуться друг друга. Потом Гунтер разыскал Стурма. Молодой рыцарь в простых, видавших виды доспехах, стоял в стороне от толпы. «Послушай, Светлый Меч», — негромко сказал ему Гунтер, — «я тут собирался спросить тебя кое о чем, да все было недосуг. Помнится, ты обмолвился, что эти твои друзья тоже собирались на Сан-Крист? Есть ли среди них такие, чье свидетельство могло бы воздействовать на мнение Совета?» Стурм ответил не сразу. В первый миг он подумал о Танисе, который неизменно вспоминался ему все эти дни. Он ведь даже надеялся, что Танис приедет. Потом надежда исчезла. Где бы ни был теперь Танис, наверняка у него хватало своих собственных трудностей и тягот. Было и еще одно существо, с которым Стурм, невзирая ни на что, упрямо надеялся свидеться. Непроизвольным движением рыцарь нашарил камень-звезду, висевший у него на груди. От камня исходило почти осязаемое тепло, и Стурм каким-то образом знал, Эльхана, находившаяся далеко-далеко, в то же время всегда была здесь, с ним. Он сказал, «Лорана?» «Женщина?» – нахмурился Гунтер. «Да, но это дочь беседующего с солнцами, принцесса правящего дома эльфа в Кваленесте. Она и ее брат нас вряд ли откажутся свидетельствовать в мою пользу». «Правящий дом?» – задумался Гунтер. «Потом просиял. Великолепно. Тем более, что нам стало известно, сам беседующий скоро прибудет на совет белокамня. Короче, мальчик мой, если все пойдет так, как мы надеемся, я непременно пришлю тебе весточку, и ты снова сможешь надеть свои доспехи». Ты будешь оправдан и станешь носить их, ничего не стыдясь. «А ты будешь свободен от своего поручительства», сказал Стурм, крепко и благодарно пожимая ему руку. «Чепуха, даже и не думай об этом». И Гунтер возложил руку на голову Стурму, точно так же, как и своим собственным сыновьям. Молодой рыцарь почтительно опустился перед ним на колени. «Прими мое благословение, Стурм, светлый меч, отцовское благословение, которым я напутствую тебя, ибо твоего батюшки с нами нет. Исполняй свой долг, юноша, и будь достойным сыном своего отца». Да пребудет с тобой дух государя нашего Хумы. — Спасибо, господин мой, — стурм поднялся на ноги. — Прощай. — Прощай, стурм, — сказал Гунтер. Быстро обняв молодого рыцаря, он повернулся и отошел. Воины взошли на корабли. Наступал рассвет, но в свинцовом зимнем небе не было солнца. Серые тучи низко висели над темными морскими волнами. Все молчали, только и слышны были команды, которые отдавали капитаны судов, да ответы матросов. Скрипели лебедки, поднимая наверх якоря паруса хлопали на ветру. Один за другим белокрылые корабли покидали причал и брали курс на север. Вот последний парус скрылся за горизонтом, но никто не спешил уходить с пирса, даже когда внезапно налетел дождь и, вымочив всех ледяными каплями, затянул холодное море серой пеленой.